Крупный, несколько грузный для своих лет, чуть скуластый, как и Андрюша, но с тяжеловатой нижней частью лица, с густыми властно сведенными бровями, уверенный, немногословный, он олицетворял для Андрюши силу, ум, благородство. Если бы не присущая старшему брату сдержанность, Андрюша так и сидел бы рядом с ним и держался за его большую жесткую руку. Но... Мальчик боялся выдать себя и наблюдал за братом из-под тяжка с любопытством и гордостью. Еще бы! Ведь Степана, несмотря на его молодость, назначили главным механиком огромного металлургического завода. Перед самым Светлорецком поезд вошел в туннель. Стало темно. Шум колес усилился и отдавался в ушах. Андрюша припал к своему глазку, но ничего не видел. Свет в вагончике не включали. Степан черкнул зажигалкой, и все стало незнакомо вокруг. Андрюше показалось, что он совсем в другом поезде мчится по непостижимо длинному туннелю, который ведет, куда он ведет. Степан говорил с соседом, об американцах, которые взвинчивают гонку вооружений. Может быть, туннель и ведет к ним. И если вынырнуть перед ними, они перестанут грозиться. И чего им надо? В войну вместе воевали. Все пули, пули. Вот лучше, чтобы поезд к ним мчался бы, как пуля. Наивная детская логика, а есть в ней здравый смысл. Правда, узная Степан, мысли братишки Он вряд ли одобрил бы их. И в тот же миг стало светло. Снова рядом оказалась замерзшая речка, а впереди расстилалось снежное поле, как потом узнал Андрюша, пруд. А за ним виднелись высокие заводские трубы. С вокзала поехали на присланной за ними черной директорской волги Улицы были тихие и белые. Впереди вырисовывались уже близкие доменные печи. В морозное небо из них вырывались огненные факелы, что-то там рычало, шумело, скрижетало, непонятное, таинственное. Ведь Андрюша никогда не бывал на заводе. И в этом царстве машин, огромных, быстрых, могучих, в царстве металла, грохота, огня и движения, Степан был главным, главным механиком царем машин, хозяином всего оборудования. Вот бы стать таким, как Степан. Степану еще не отвели заводской квартиры. Он жил за перегородкой у рабочего текелажника Денисюка, которого очень ценил за необыкновенную изобретательность во всем, что касалось поднятия тяжестей. Алексей Денисович Денисюк был уже не молод. Он хромал на правую ногу, фронтовое ранение. Желтые концы его пшеничных усов упрямо торчали вперед. Он сам открыл дверь приехавшим. — О, здоровенький булы, Степан Григорович! Женка зараз самовар поставить, взморозься хорошо, чайку! Едва Степан и Андрюша вошли в комнату, а Денисюк внес чемоданы, за перегородкой зазвонил телефон. Оказывается, директор завода узнал, что главный механик уже приехал. «Пока вы устраиваете свои семейные дела», — раздраженно говорил он в трубку, — «у нас завод без воды остался. Доменные печи останавливаются. Вы понимаете, что повлечет за собой остановка завода? Прошу немедленно явиться ко мне». «Озабоченный Степан?» Велел Андрюша ложиться спать и позвал Денисюка пойти вместе с ним на плотину посмотреть уровень воды в пруду. Андрюша стал умолять брата взять его с собой. Хоть бы на плотину посмотреть, около завода постоять, побыть вместе со Степаном. Тот не стал спорить. Пусть идет парень. В конце концов, ему следует привыкать к заводской обстановке. Короток зимний день. На улице успело потемнеть, в окошках зажглись огоньки. Шли вдоль заборов. Два раза Андрюша попадал в сугроб, пока не пригляделся. Стало как будто еще холоднее. И Андрюша тер рукавитый нос и щеки, стараясь не отставать от Степана и Денисюка, который, несмотря на хромоту, шел удивительно быстро. Около плотины стояла маленькая будочка. За нею простирался лед пруда. Фонари плотины и освещенные окна домов цепочкой очерчивали берег, а на противоположной стороне огоньки едва различались. В будочке было тоже холодно, но не чувствовалось ветра. Степан и Денисюк рассматривали крашеную планку с делениями и качали головой. Андрюша мысленно повторил фразу Степана, что уровень воды в пруду понижается катастрофически. Тело его напряглось, словно он готовился к прыжку или удару. Всем существом своим он ощущал катастрофу. Андрюша не понимал, чем она вызвана, но расспрашивать брата ему не хотелось, и он только незаметно дотронулся до его полушубка. — Вот так, — задумчиво сказал Степан. — Кажется, Алексей Денисович, единственное в мире, чего тебе не поднять. То ж так, согласился Денисюк и вздохнул. Степан пошел к директору, а Денисюк повел Андрюшу спать. Мальчик решился расспросить своего нового знакомого, которого он называл мысленно запорожским казаком. Прихрамывая, тот шел рядом и объяснял. То, что тут устройство и видово. Уральское. От старого заводика осталось. А теперь тут в Овняка, махина дивная. Краще, чем у нас на Украине. В Донбассе или Кривом Роге. А вода тут как идет. В пруде накопляется. Для того на плотине уровень воды держат как треба. На завод вода течет по громадной трубе, вроде туннеля. Ну, ее потом насосами на домные мартены качают для охлаждения. А без охлаждения никак не можно. Но производство металлургическое. Что ж теперь будет? Допытывался Андрюш. Тонны добрые, Андрей Григорьевич. Воды не станет, дом не останавливает. А долго простоят, козел будет. А что такое козел? То ж, когда металл у печи застынет. Дом, ну, тогда рушить треба. Ну, Денисюка кликнут. Подымай, дружи, глыбу металла, до да ямы вырытой передвигай, и заразу землю. то вот так и похоронят козла.